пневмо дижаннцев гарри карет сиротливо кувыркались автоперекати поле странно откуда же поверила бедою поразмышлял А что если затаится отложить нынче ночное бдение или махнуть на денек другой на землю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 Добой льды расплавились, и море явилось. А, точнее же, океан. Тут вот лесостепь запланируем. Там у Сончиков подпустим. Смерчи взрастим океанские. А проектик-то анонимно в Звездную Конфедерацию и пошлем.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 и нефункционально, и нецелесообразно, и оскверняет наши устоявшиеся представления о живой природе. «С вас, мои милая с вас начались мои мытарства», — шептал Мерф. «Целых два месяца угрохал тогда на вашу милость».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 вместо головы у нее был вмонтирован кристалл, он монотонно вспыхивал еле заметным пламенем всё кончено. пойман с поличным за очередным изобретением безошибочно оценил обстановку мэрв за мгновение до того, как схватить полипинцетом микроинформаторшу и швырнуть ее под ультрапресс. Крык, крык, крык заскрежетало внутри ультрапресса. «Не делайте глупостей, поселенец Мерф!» услышал пойманный с поличным довольно-таки внятный голос «Не весть откуда». Он огляделся. В полуметре над столом зависла еще одна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 И потому на вас буду жаловаться. Старший инспектор Бинк извлек из довольно объемистой сумки, висящей у него на плече, две стереографии и небрежно протянул Мерву. Любуйтесь. Изобретатель мэрв в собственной, так сказать, персоной. В частной, следовательно, запрещенной законом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 Вы позволили себе заниматься интенсивным умственным трудом на протяжении четырех с лишним часов. Хронологическая микросетка видна довольно четко, не правда ли, Мерф? На этом вот снимке. Отсчет времени. 22.36. А вот тут. 3.18. Секунды не в счет. Ну, зачем мелочиться?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 Целёхоньки. Они скрупулёзно засняли процесс преступного разрушения вашей уникальной лаборатории, обращение всего её содержимого в молекулярную пыль. Разумеется, с разверткой во времени. Не делайте удивлённое лицо поселенец мэров. Им ваши ультрапрессы и субстерилизаторы нипочём.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 начинали вроде бы невинно благопристойно лунная катапульта труббозаградитель для самумов трансформатор ядовитых выхлопных газов и ароматические углеводороды углеводы поправил мэрв любивший точность а дальше прямо от торопь берет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 потом в оазисе поголовных удовольствий. Однако ничто не помогло. Это, по вашему научению, летучие механизированные банды юнцов по ночам расковыривали бетонные автострады, а на их месте высевали цветы. Людки, незабудки, васильки, эти, каких их, одуванчики. Не только людьки и одуванчики. Люцерна или рожь,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 Не больше, а могли бы, ух, как могли. Да не прельщались, видно, гении количеством. О качестве перво-наперво помышляли. И низкий поклоны им. Кое-что оставили и нам грешным, над чем стоит голову поломать. Мэрв отвечал почти не размышляя.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 Кистью правой руки он, рассекая слова, совершал отрывистое движение, как бы прикасаясь к кнопкам, от нажатия которых зависело существование других планет, а то и миров. Вы опасный фанатик мэров. Опаснее, чем я предполагал. Никакого суда не будет. Потрудитесь выслушать наше высочайшее решение. Властью...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 Мы телетранспортируем вашу особу в конец 20 века. Испытаете. Легко ли прославиться на века? так если там, на Земле, в течение трех дней заинтересуются хотя бы одним вашим проектом, считайте себя здесь свободным. И если нет, то интенсивность неотвратимых наслаждений в долине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 и потому ничего не мог изобрести отвечал верховный эмисар лиги охраны умственного труда день 1 в полдень мэрв обнаружил себя стоящим на обочине шоссе по которому с жутким ревом неслось неукротимое стадо автомобилей. На юге, километрах в 10 утопал в сером тумане город, хотя на небе не было ни облачка. Несколько раз мэрв выбрасывал вперед руку с растопыренными пальцами, пытаясь привлечь к себе внимание водителей. Безрезультатно. Так прошло полчаса. Наконец, ему повезло.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 Шофер, молодой, небритый, в кепочке набекрень бекрень, изумленно воззрился на него. «Ультрапоглотители, которые уничтожают отработанные газы над городом», пояснил мэр. но ты, кажется, с Марса свалился, а, браток?» Обиженно сказал шофер. «Ни о каких ультрамультра я слыхом не слыхивал».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 чертежи в трех проекциях уведомления о какие справки какие такие уведомления возмутился мэрв да я изобрел установку нужную позарез всему человечеству тут каждый день промедления стоит жизни десяткам сотня тысяч тонн биомассы если сегодня же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 машину пусть подадут в четверть первого а в вашем распоряжении тут редактор впервые посмотрел на мэрва и мэрв заметил что редактор чем то неуловимо смахивает на верховного эмиссара лиги охраны умственного труда а в вашем распоряжении не больше десять минут при условии что ключ воворите на его законное место мэрв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 В ароматические углеводы срок умаления одиночества 3-4 года суть потребного изобретения препарат против облысения срок умаления одиночества до 10 лет суть потребного изобретения теория единого этноисторического поля срок умаления и одиночества, 5-6 лет Суть потребного изобретения Выпримитель полупараллельных миров Срок умоления одиночества До 10 лет Суть потребного изобретения Диспирилизатор причинности Срок умоления одиночества 5 лет Суть потребного изобретения Машина времени Срок умаления одиночества до 10 лет. Суть потребного изобретения. Таблетки от женской ревности. Срок умаления одиночества. Досрочное прекращение одиночеству. Суть потребного изобретения. Формула бессмертия. Срок умаления одиночества%. Досрочное прекращение одиночества. В этот замечательный день редактор первый и последний раз в жизни не поехал на коллегию, ибо ровно в 12.00 загадочный посетитель исчез, как бы растаял в воздухе. В полдень Мэрф обнаружил себя в роскошно обставленной гравик-карете, скользящей по извилистой дороге к долине неотвратимых наслаждений. И когда тяжкие чугунные ворота с литыми вензелями в духе викторианской эпохи Захлопнулись за его спиной. Прямо над собою он узрел в из ничего письмена. В целебном воздухе долины, над лавровыми и миртовыми зарослями, над благоухающими апельсиновыми рощами, пылало неоновым мертвенным светом будущее Мерва. Впоследствии мэрв не раз и не два перечитывал этот странный документ, пока не изучил его наизусть. Документ представлял собой таблицу из десяти пунктов. Суть потребного изобретения — взращивание и воспитание собаки. срок умаления одиночества один два года суть потребного изобретения чтение древних авторов в подлиннике срок умаления одиночества два три года за одного автора суть потребного изобретения изготовление скрипки тоже альта Контрабаса. Срок умоления одиночества — 3-4 года. Суть потребного изобретения — ежедневная пастьба стада за каждый год пастьбы. Срок умоления одиночества — до 10 лет. Суть потребного изобретения — постройка ветряной мельницы. Срок умоления одиночества – 5-6 лет. Посадка и взращивание дерева. За каждый год взращивания Срок умоления одиночества – 10 лет. Суть потребного изобретения. Регулярное пение в хоре. За каждый год пение. Срок умоления одиночества – 5 лет. Суть потребного изобретения разведение певчих птиц. За каждые 100 штук срок умоления одиночества 3-4 года. Суть потребного изобретения вскапывание рвов вокруг собственного жилища по способу древних римлян. Срок умоления одиночества до 10 лет.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 Время от времени прерываемое звуками скрипичного чародейства. С Аврипидом они сошлись на любви в Паганини.